Надев его на голову, она пристально разглядывала себя в зеркало. Ролло чувствовал, что Снефрит украдкой наблюдает за ним. Неожиданно в нем поднялось раздражение. Однако, совладав чувствами, он заговорил ровно, Снефрид. этот венец принадлежит невесте Атли. Он был подарен ей в Британии берсерком Гериком. Отправляясь в поход, я пообещал Атли и ей, что верну это украшение, чтобы Эмма надела его в день их свадьбы. Если бы речь шла о ком-то другом, а не о рыжей пленнице, он и не подумал бы давать объяснение, а молча забрал бы драгоценность. И ролла сердился, что вынужден оправдываться перед женой, но Снефрид невозмутимо сняла венец и, отложив его в сторону, стала перебирать другие подарки. Она никак не выказала недовольствия, и Ролла был благодарен ей за это. Он видел, как она взяла в руки тонкий кинжал с мерцающими в рукояти голубыми камнями. Это, надеюсь, я могу взять? Прекрасное оружие. Я дам ему имя Глер, светящийся. Снефрид как будто забыл о Венсе. Но это было не так, потому что, не переставая любоваться кинжалом, она вдруг сказала, — Ты, Рольф, слишком балуешь рыжую девку. Ролло помрачнел. Она невеста Атли. А значит, почти наша родственница. Невеста. — Не думаю, что когда-либо они выпьют свой брачный напиток. Она вьет из твоего брата веревки, и Атли никогда не осмелится настоять на своем. — Зато я настою. Отставив чашу, резко проговорил Ролло. — Этот союз очень выгоден для нас. Эмма — принцесса Франков. И когда-нибудь я оглашу это. Атли же мой наследник. Снефрид облегченно вздохнула. — Что ж, если этот венец поможет поскорее состояться свадьбе, я буду рада. «Ибо пока вами, братьями, крутит эта надменная дева, отличит ее, — обронил викинг, — он не хочет принуждать ее силой. Тогда пусть вмешается епископ Франкон. Пусть он напомнит им, что они живут в грехе. Кажется, так это называется у христиан, ибо эта девушка и твой брат проводят ночи на одном ложе невенчанными». Наблюдая за Ролла в зеркале, она заметила, как при последних словах по лицу мужа скользнула тень — Он нахмурился и быстро встал, вытирая руки о скатерть, затем поднял с ложа золотой венец, уложил его в сумку и приторочил ее к поясу. Снефрит, опустившись на колени, опоясала мужа мечом. — Я буду ждать тебя, мой ру, как верная рабыня ждет господина. Ролло улыбнулся. — Я скоро пришлю за тобой. Как только все будет готово к пиру, теперь проводи меня, жена. Они шли по узкому коридору с низкими круглыми арками, Над каждой из них было изображено распятие, единственное напоминание о том, что прежде здесь была христианская обитель. Снефрид оставила это изображение, заявив, что распятый бог христиан похож на отца богов Одина, повешенного на мировом ясене Игдроссель. Больше же ничего от старого здесь не осталось. Даже станки в Ткацкой, где работали девушки-рабыни, Снефрид велела установить вертикальные, а не горизонтальные, как принято у франков. Она с упрямой ненавистью истребляла все франкское, за исключением одежды, явно предпочитая норвежским передникам и головным покрывалом элегантные наряды франкских дам. В монастырском дворике, окруженном выщербленными колоннами, Ролов вскочил на коняк, которого ему подвел огромный угрюмый викинг, с начавшей уже сидеть гривой волос и бельмом на глазу. Это был кривой Орм, телохранитель Снефрид. Он был немой? Но это не мешало ему быть великолепным воином и силачом каких поискать. С Нефрит он был предан телом и душой. Ролло выехал с монастырского двора, там, где колоннада рухнула, образовав груды щебня, которые никто так и не удосужился убрать, и теперь они поросли жесткой травой. Дальше начинались хозяйственные постройки, и даже осенний ветер не мог развеять удушливый запах, исходивший от куч навозок, которые ворошили вилами рабы в кованых ошейниках. Ролло пришпорил своего великолепного Воронова. Ему вдруг нестерпимо захотелось поскорее оказаться как можно дальше отсюда. Он едва дождался, пока стражники вытащит толстый дубовый брус из ворот. Ветер развивал полы его широкого светлого плаща. На Снефрит, творившие вслед ему охраняющие путника руны, он так и не оглянулся. Глаза финки были широко распахнуты, лицо словно окаменело, Когда Ролло скрылся из виду, она, медленно и тяжело ступая, прошла во внутренний двор. Здесь, у колоннады...